Глава 17. Дальнейшее повествование о бесчисленных невзгодах, которые пришлось претерпеть мужественному Дон Кихоту и доброму его оруженосцу Санчо Панса на постоялом дворе, принятым рыцарем, к несчастью его, за замок. Между тем к Дон Кихоту уже вернулось сознание — И тем же голосом, каким он накануне, лежа на земле, в долине, Кольев обратился к своему оруженосцу, он и теперь стал звать его, говоря «Санчо, друг, ты спишь? Спишь ли ты, друг Санчо?» «Заснёшь, тут нечего сказать», — ответил Санчо, исполненный бешенства и досады. «Этой ночью, по-видимому, все, как есть дьяволы, тешились надо мной». Верно, оно так и было, ответил Дон Кихот, потому что или я ничего не понимаю, или этот замок очарован. Ты должен знать, но то, что я сейчас намерен тебе сказать, поклянись, хранить, в тайне даже и после моей смерти. Клянусь в том, ответил Санчо. Требую я этого, потому, пояснил Дон Кихот, что я, враг! — Посигновение на чью-либо честь. — Еще раз клянусь вам, — повторил Санчо, — и буду молчать до конца ваших дней, и дай бог, чтобы я мог хоть завтра уже все разболтать. — Неужели я сделал тебе столько зла, Санчо? — спросил Дон Кихот, — что ты хотел бы так скоро видеть меня мертвым. — Вовсе не потому, — ответил Санчо, — а потому, что я не охотник долго хранить вещи и не желал бы, чтобы они у меня сгнили от чрезмерного лежания. — Как бы то ни было, — сказал Дон Кихот, — но я вполне доверяю твоей любви и благородству. Итак, знай же, что сегодня ночью со мной случилось удивительнейшее приключение, которым я мог бы даже гордиться, — коротко говоря, — Ко мне приходила сюда недавно дочь владельца замка, самая нарядная и очаровательная красавица во всем мире. Что сказать тебе об изяществе ее внешности, о живости ее ума и о других скрытых ее прелестях, которых, чтобы не нарушать обета данного мною, повелительнице моей дульсиней и я не коснусь и обойду их молчанием. Скажу лишь одно, или небо позавидовало великому счастью, посланному мне судьбой? Или, быть может, это всего вернее, замок этот, как я уже говорил, очарован, но в то время, как я с красавицей вел самые нежные и влюбленные разговоры, вдруг, нежданно и неведомо, откуда рука, принадлежавшая огромному великану, нанесла мне такой удар по челюстям, что они у меня и до сих пор еще в крови. А потом этот великан так мне помял бока, что я теперь чувствую себя даже хуже, чем вчера, когда погонщики кобыл из-за невоздержанности росенанты нанесли нам то оскорбление, о котором тебе известно. Из этого я заключаю что сокровища красоты дочери, владельца, замка охраняются, по-видимому, каким-нибудь очарованным мавром и должно быть создано не для меня». «А также и не для меня», — ответил Санчо, — «потому что более четырехсот мавров до того меня избили, что по сравнению с их ударами вчерашние удары дубинками могли бы мне показаться сладкими пирожками и пряниками». «Но скажите, сеньор». «Как можете вы называть приятным и удивительным то приключение, от которого нам обоим пришлось так плохо? Еще, вашей милости, легче. Вы хоть держали в своих объятиях несравненную красавицу, о которой вы мне говорили. Но я! Что же я-то получил, кроме самых ужасных побоев, которым, надеюсь, я не подвергнусь больше во всю свою жизнь? Несчастный я и несчастная мать, родившая меня». Ведь я же не странствующий рыцарь, и не думаю им никогда быть. А из всех невзгод наших большая часть выпадает всегда на мою долю. — Как? Неужели и тебя побили? — спросил Дон Кихот. — Ведь говорил же я вам, что и меня побили. Будь проклят весь мой род! — сказал Санчо. — Не печалься, друг мой! — утешил его Дон Кихот. — Я сейчас же приготовлю... «Драгоценный бальзам, который нас обоих исцелит во мгновение ока!» Между тем Куадрильеро зажег, наконец, лампу и пошел посмотреть на того, которого он считал убитым. Лишь только Санчо увидел его входящим в одной рубашке с головой, повязанной на ночь платком, с лампой в руках и с очень сердитой физиономией, он спросил своего господина. «Быть может, сеньор, это-то и есть очарованный мавр, и он вернулся, чтобы снова приняться за нас и довести до конца не совсем еще оконченное им дело?» «Нет, это не может быть мавр», — ответил Дон Кихот, «так как очарованных нельзя видеть». «Если их нельзя видеть, то можно их чувствовать», — сказал Санчо. «Об этом кое-что известно моей спине». Также и моей известно об этом», — ответил Дон Кихот. «Но все-таки это недостаточная причина думать, что вошедший сюда — очарованный Мавр». Куадрильеро подошел ближе к ним и очень удивился, застав их столь мирно разговаривающими друг с другом. Правда, Дон Кихот все еще лежал на спине, не будучи в состоянии шевельнуться, до того он был весь избит и обложен пластырями. Блюститель правосудия подошел к нему и спросил... «Ну, как ты себя чувствуешь, добрый человек?» «Я бы на вашем месте говорил повежливее», — ответил Дон Кихот. «Разве здесь, в этой местности, принято говорить так, со странствующими рыцарями? Грубиян вы этокий. Квадрильера, встретив столь дерзкое с собой обхождение со стороны такого невзрачного с виду человека, не мог стерпеть этого. Он размахнулся лампой, наполненной маслом, и ударил ею по голове Дон Кихота так сильно, что чуть не раскроил ему черепа. Все снова погрузилось в темноту, и Квадрильеру тотчас же вышел. А Санчо Панса сказал, «Без сомнения, сеньор, это и был очарованный Мавр. Должно быть, он для других хранит сокровища, а для нас одни лишь побои и удары лампой». Так оно и есть, ответил Дон Кихот. Но не надо не обращать внимания на подобного рода волшебства, не сердиться, не досадовать на них, потому что раз наши враги незримы и фантастичны, как бы мы ни старались, все равно мы не найдем, кому отомстить. Встань, Санчо, если можешь. Позови начальника этой крепости и попроси его дать тебе немного масла, вина, соли и розмарина, чтобы я мог приготовить целительный бальзам, который, говоря по правде, теперь мне крайне нужен, так как из раны, нанесенной мне тем привидением, сильно идет кровь.